На Костика опять накатило ледяной холод, звенящий, жуткий. Когда не помогали никакие свитера и куртки, от приступа единственное спасение — забиться под все, какие есть одеяло, укрыться с головой, свернуться клубком, и тогда наваждение отступит. Не сразу, минут через двадцать. Но сейчас он, увы, находился на работе, потому оставалось только одно — стиснув зубы, терпеть и чувствовать, как проклятый холод завирается вовнутрь, разрывает тело ледяными иголками. Если съюжишься, обхватишь себя руками, станет легче. Но вдруг коллеги увидят, начнут приставать с вопросами, что с тобой, а как объяснить тем более он сам не знает, что у него за напасть. Костя даже на форум, где профессиональные врачи тусуются, заходил, спрашивал. Вариантов ему предложили массу. Сердечная недостаточность, нарушение кровотока в мозгу, какой-то остряк, свиной грипп предположил, но только сердце у него, как швейцарские часы. И невропатолог на недавней диспансеризации тоже сказал, что он здоров, хоть сейчас в космос. Грипп вообще ерунда. Не прилипнет эта хворь к человеку, который уже лет десять начинает свой день с ледяного душа и пятикилометровой пробежки. Да и потом, у него же не озноб, а будто льдинка в грудь попала и тает, тает, раздирая при этом все тело. И главное... Такая ярость при этом охватывает от своей беспомощности, от того, что ничего невозможно этому могильному холоду противопоставить. Одна радость, неведомая болезнь его нечасто преследует. А сегодня вдруг опять напала. Едва он увидел эту новенькую няню Машу, как-то заезжает на своей шкоде на территорию, ставит... Машина у ограды, не обращая внимания на дождь и ветер, решительно шагает к дому и несет с собой лед, холод и страх. И даже когда она из виду исчезла, наваждение не пропало. «Новая няня, значит, очередная игрушка для избалованной хозяйской дочки». С виду симпатичная такая девушка, личка умненькая, походка уверенная. Только почему же ему настолько плохо стало от одного взгляда на нее? И как с ней общаться? Когда их пути снова пересекутся, сможет ли он удержать себя в руках? Больше всего Маша боялась, что у нее не выйдет контакта с Лизой. И та ее просто выгонит. А родители ребенка поддержат. Однако пока все шло нормально. И девочка после завтрака даже странную фразу произнесла. — А ты, Маша, такая непростая. — А что ты имеешь в виду? Едва не поперхнулась Долинина. Лиза же лишь загадочно улыбнулась. — Да тоже! «Многое можешь!» Объяснять дальше не стало. Но пусть с ребенком поладили, зато Маша в первый день успела с одним из охранников поссориться. Звали его Сашкой. Похоже, тот самый, кого Милена подцепила, и приставлен он был как раз к Елизавете. То есть пока девочка дома, Александр в особняке околачивается, а если надо куда ехать, тоже обязательно с ним. Маша этого Сашку едва увидела, сразу поняла, что экземпляр проблемный. Характерный такой типаж. Годков уже сильно за сорок, но все ерепенится, петушится, как молодой. Джинсы в обтяжку, майка с костей кинчевым, волосы с изрядной сединой убраны в хвостик, Улыбочка похотливая и такая непоколебимая в себе уверенность, будто и не охранника-продюсер, как минимум. Ну, она к нему на просмотр пришла и, конечно, готова для него ради главной роли на все. Уверенно подошел в парке, куда они с Лизой на утреннюю прогулку вышли, оглядел противным таким похотливым взглядом и решительно заявил, — Ты... Точно в моем вкусе. Молода, красива, стройна. Спасибо. Вежливо улыбнулась Мария. И поспешила прочь. Лиза как раз на горку полезла, надо подстраховать. Но Александр уверенно удержал ее за плечо, покровительственно произнес, — Не боись, лиска она ловкая, почище любой обезьяны лазит. «Так дождь же был. Ступени, наверное, скользкие», — возразила няня и попыталась выдернуть руку. Однако Саша сжал ее плечо еще крепче. «Говорю тебе, не бойся. Там покрытие специальное, особая резина. За пять минут высыхает. Ничего с девчонкой не сделается. Давай лучше с тобой поговорим». «И о чем же?» — усмехнулась Марина, сводя глаз с горки. — А нас, конечно! — радостно откликнулся охранник, и деловито спросил. — Придешь ко мне кофе пить, когда Лиска спать ляжет? — Шустры вы, батенька! — сузила глаза Мария. — А что тянуть? — хохотнул он. — Как в том фильме. Вы привлекательны? — Я чертовски привлекателен! — И почему, интересно, всякие уроды так любят эту цитату? Но ссориться сразу с новым коллегой не хотелось, и Маша миролюбиво произнесла — А чего вы так гуните лошадей? — Я на работе первый день. Вроде положено сначала познакомиться, немного присмотреться друг к другу. — Некогда мне к тебе присматриваться, — деловито произнес охранник и подмигнул. — Боюсь, хозяин вечером с работы вернется, опередит. И непонятно, то ли шутит, то ли предупреждает. Хотя Евгения Юрьевна заявила ей совершенно определенно, фривольные отношения с Кривцовым совершенно исключены. А попытаешься подкатиться к хозяину, тебе же еще и штраф. Но, может, в агентстве говорят одно, а на деле совсем другое. И охранник Хитрюга, конечно, почувствовал ее сомнение. доверительно обнял зашептал на ушко. Ты, Машенька, девчонка-то молодая, опыта с гулькин нос. Сама не понимаешь еще, в какое логово попала. Тут без покровителя пропадешь. Человек нужен, который все ходы-выходы знает. Такой, как я. Обойдусь уж без такого покровителя, едва не вырвалась у нее, пока беседовали, она присмотрелась к охраннику, внимательнее обнаружила изрядно дополнительных дефектов. И зубы плохие, и футболка подванивает, а уж пухлые слюнявые губы вообще ниже всякой критики. Тут, к счастью, ее Лиза выручила, крикнула весело. «Маш, смотри, я сейчас на ногах съезжать буду!» И няня, конечно, пулей кинулась к ней. Но добежать до горки не успела. Лиза ловко, действительно как обезьянка, взобралась по лестнице и уверенно заскользила вниз. Но на ногах все же не удержалась, с половины пути скатилась кубарем. У Марии все внутри обмерло. Да еще и охранник масло в огонь подлил, бежует рядом с ней, одышливо шипит в ухо. Вот вам девушка и штрафик первый на половину зарплаты. И, похоже, не зря пугает. Видок у Лизы действительно устрашающий. Курточка вся в грязи, на щеке ссадина. Ой, дура, я дура, что болтала с ним вместо того, чтобы за девчонкой следить. Она подхватила свою подопечную на руки, прижала к себе, забормотала: Лиз, Лиз, ты как? Где болит? Девчонка же лишь состроила кислую рожицу. Требовательно вырвалась из няниных объятий и сказала с интонацией абсолютно взрослого человека. «Не будьте вы клушей, Мария Николаевна, а то хуже Насти, честное слово!» Охранник хохотнул, а хозяйская дочь мигом обратила свой взор на него, припечатала. «А ты чего не сказал, что мне кататься стоя нельзя?» И тот угодливо забормотал. «От ты ж, Лизочка, так, так быстро на горку залезла, что я не успел ничего сказать». «Вот и не мешай моей няне за мной следить!» Надменно произнесла девчонка и велела Марии. «Пошли домой! Надо куртку переодеть!» Та, естественно, повиновалась. А пока шагали рядышком по дорожке, Лиза требовательно спросила. «Этот Сашка тебе что, понравился?» В педагогическом институте Марию учили. На подобные вопросы отвечать нельзя. «Скажешь, да?» Маленький ребенок решит, что здесь любовь. Ответишь «нет», но придумывает про жестокую ссору и вообще негоже позволять малышке лезть в отношения старших. Но реальная жизнь, особенно в миллионерском особняке, она ведь от педагогики далека. И потому Маша сказала честно. «Нет, не понравился». И Лиза неожиданно просияла. «Что?» «Правда? Я Сашку тоже терпеть не могу! Даже папу сколько раз просила, чтобы его уволил!» «А за что ты Сашу не любишь?» — осторожно спросила Маша. «Противный он!» — вздохнула девчонка. «И конфеты мне всегда дает невкусные!» «А если бы вкусные давал?» — улыбнулась няня. «Все равно был бы противный!» — серьезно ответила Лиза и добавила. — Я и Насте, ну, своей прежней няне, говорила, чтоб она с ним не водилась. Только Настя меня не слушалась и обиженно закончила. — И вообще несправедливо. Я одна играю, а Настяка с Сашкой болтают. — Ладно, ладно, Лизочка, ты не волнуйся, — успокоила Мария. — Я теперь на площадке всегда буду с тобой. А Саша пусть один на лавочке сидит. Договорились? — «Договорились!» — просияла Лиза и доверчиво добавила. «Только ты не обмани меня, ладно? А то Настя сколько раз мне обещала, что мы с ней поиграем, но все равно, как Сашка появится, сразу к нему, и на меня наплевать. Ты так никогда не делай, ладно?» «Ладно», — пообещала Маша, а про себя подумала... Только бы этот охранник мне козни не начал строить.